Глава 11. Белая полоса, проходившая по самой середине обрыва, промытого речушкой высокого холма, привлекла внимание попаданца. Эта цветовая аномалия мало походила на известняк, а вот на калиновую глину — да. Понятно, что бывшему спецназовцу никогда не приходилось иметь дело со столь полезным материалом, зато всеядному читателю были хорошо известны полезные свойства белой глины. Из каолина, насколько он помнил, делали не только фарфор и фаянс, но и огнеупорный кирпич, крайне необходимый для строительства плавильных печей. Те методы выплавки железа, которые сейчас в средневековом мире орваны использовали местные металлурги, Егорова категорически не устраивали. Трудозатраты на получение железа большие, объемы же продукции совсем маленькие, хотя руды полно. Да, заклинание копирования, конечно, сильно может помочь в прогрессорских деяниях, Но Игорь хорошо понимал насчет себя, что бессмертием его никто не наградит, а своим будущим потомкам землянин хотел оставить производство, способное функционировать и развиваться без всякой магии. Пусть технологии использования каолина Егоров помнил смутно, зато временные эксперименты у него полно, никто не гонит, и Игорь действительно не собирался тащить все на своем горбу, помощники найдутся. Землянин, даже не зачерпнув сапоги воды, перешел через неглубокую речушку, поднялся по крутому склону и взял в руки горсть заинтересовавшего его материала. «Стойте там и воду не лезьте, я уже спускаюсь», разминая в ладони глину и понимая, что в самом деле нашел столь нужный ему калин, Егоров остановил попытавшихся последовать за ним четверых бойцов. «Это я удачно зашел», Усмехнулся он. «Сегодня к вечеру, пятого дня путешествия по Ливорскому тракту, отряд гирфельцев должен успеть добраться до Широда, и то, что обнаруженное месторождение полезного материала находится всего в трех-четырех часах пути от города, можно считать еще одной удачей. — Господин граф, — десятник передал вернувшемуся Игорю поводья его коня, — мы их успеем догнать. Эти оборванцы тебе жить мешают, что ли? Землянин забрался в седло, не придумав ничего лучше, чем вытереть вымытые в речке руки о край попоны. Свой платок он посеял на вчерашнем привале. Поехали. Трактирщик оказался почти во всем прав. Действительно, егерей гости с полуострова не встретили ни разу, зато трижды приметили мелькнувших и быстро исчезнувших в лесных зарослях мутных личностей. явных разбойничьих наблюдателей, а вчера познакомились с баронетом, который с двенадцати отцовыми-дружинниками формально собирался тех разбойников ловить, однако, почему-то вместо этого устроил обыск продуктового обоза и допрос угрюмого купца. Впрочем, как Игорь и предполагал, отряду в полсотни отлично экипированных и вооруженных воинов. Даже в таких весьма опасных местах, какими являлись окраины сонных дебрей, ничего не грозило. Ни со стороны бандитов, ни со стороны местных князьков. «Удачно?» — спросила Таня, когда попаданец вернулся к месту короткого дневного привала возле крохотного озерца, чьи берега были основательно загажены мусором и следами костров. «Нашел, что искал?» «Кто ищет, тот всегда найдет». Егоров еще раз бросил взгляд на видневшийся в километре обрыв с полоской каолиновой глины, соскочил с коня и присел к супруге на бревно, приняв от Рины миску традиционной походной каши с вяленым мясом. «Опять мне кости перемывали». «Его величество случай, как в очередной раз убедился землянин, управляет и отношениями между людьми». В обычных обстоятельствах умная и образованная искмогиня Молс, ставшая теперь еще и аристократкой графиней Приарской, не только не могла бы подружиться с глупышкой Ириной, Таня не доверила бы бывшей рабыне жреца даже поганое ведро после себя выносить. Но вот случилось так, что они оказались вдвоем в большой мужской компании и нуждались в помощи друг друга в обычных бытовых мелочах. как постепенно короткие разговоры между ними начали превращаться в длительные беседы, переходя с житейских тем на обсуждение личных проблем, что неминуемо подталкивало, если не к дружбе, то как минимум к приятельству. «Делать нам нечего, только про тебя говорить, как будто бы других тем нет», — фыркнула графиня. Однако Игорь был убежден, что он прав, чувствовал. «Я понял. Я вам совсем не интересен». «Господин, он шутит, Рина». Таня успокаивающая взяла девушку за руку. «Граф это любит». «Ну что?» — спросила она у мужа. «Твоя находка никак наши планы не поменяла? Едем дальше?» «Дай хоть доесть», — возмутился попаданец. Чем ближе отряд приближался к Широду, тем все явственней становилось нетерпение графини, И в этом Игорь любимую супругу понимал, зато сам он никак не мог избавиться от беспокойства. Вдруг сейчас в родном городе Тани ее возвращение дожидается пропавший муж. Уверенность напарницы в его гибели у Егорова иногда вызывала сомнения. Нет, в Орване не существовало строгих законов, карающих за многомужество, как в эпоху Средневековья на Земле, так же, как не было в этом мире понятия без вести пропавших. После двух лет разлуки с мужем, если таковая не была оговорена заранее, и отсутствие от него вестей, любая женщина могла себя считать свободной от брачных уз. Но дело-то вовсе не в законности или незаконности повторного брака, и не в том, какой выбор сделает Таня, если вдруг обнаружится пропажа, Игорь не сомневался в ее верности своему спасителю, а в возможных действиях воскресшего соперника. Попаданец уже думал над этой ситуацией и решил, что если бывший муж его любимой женщины вдруг объявится и станет помехой семейному счастью графской четы, то владетель Приара будет в полном праве это препятствие устранить. «Расположимся в сухом доле, и я с парой ребят съезжу к Энтеру, узнаю обстановку в городе», — сказал Игорь, когда отряд двинулся в последний отрезок пути. «Вдруг тебя еще разыскивают? Не скрывать же графини магический рисунок под капюшоном, как когда-то. Да и в лицо тебя многие помнят, я думаю. Нам кто-то еще страшен? Нет, конечно, нам не страшен серый волк». «С такими-то орлами!» Егоров оглянулся на кавалькаду своих воинов. «Но зачем лишний шум поднимать?» Таня помолчала минут пять, пока они проезжали через очередную деревню, на тракте поселения, встречались довольно часто, и затем произнесла «Я бы хотела увидеть бывший дом родителей и наш с Кейлором». «Увидишь, Тань, мы же сильно не торопимся». Задержимся на денек. Мне и самому интересно осмотреть город твоего детства, и для пользы дела это не помешает. Если все срастется, как я планирую, то широт станет одной из наших главных торговых точек. Пусть он и не столица, и не портовый пилон, зато через него идет самый удобный из ливорских путей в республику и далее в Нирал и империю». «А еще у нас здесь свой человек есть, уже проверенный делом. Скупец менял Энтерпай, меня не подвел и не обманул. Достоин, чтобы стать еще богаче». «Его генда тебе нравится. Только она поди в столице сейчас учится». «Я постараюсь это пережить», — вздохнул попаданец. Он понимал, что Таня не ревнует, а подначивает. «Уверена, ты справишься». Графиня легко толкнула мужа в предплечье. «А вот в чем я не уверена, так это в том, что наша добрая правительница не заявится к Широду, как только ты создашь там новую площадку. Вообще удивительно, что она не появилась на том постоялом дворе у развилки на Фламну. Думаю, у Ланы сейчас и без нас полно дел. Она даже на свидание со своим бывшим ухажером всего пару раз являлась. Кстати, я забываю все время спросить». «У... как этого демона-тюремщика зовут?» «В общем, о чем она беседует с Бюстином?» «Хотя он, наверное, и не слышит». «Сам бы и спросил у Латаны», — хмыкнула Таня. «Насколько я знаю, ни о чем не беседует. В основном слушает, как он беснуется. Не знаю, чем для Виконта все закончится. Ярость от попытки причинить вред ее сыну подруги почти прошла, не исключаю, что она решит Бюстина придушить по-тихому». Начинаю уже планировать, куда труп девать будешь. Виконт ведь не крестьянское, быдло или раб. Его поиски не прекратятся и за несколько лет». «Да, придется что-нибудь придумывать», — согласился землянин, «чтоб на нас никто не подумал. В башне страха все тюремщики последнего яруса или подобранные из глухонемых, или лишены языков. Понял, на что ты намекаешь, но не стану». как этого демона-тюремщика зовут. Второй раз уже спросил Егоров теми же словами и опять не получил от подруги ответа. «Нет, не буду его увечить. Хоть и паскудный человек, но это мой человек. К тому же работа в Нижнем Подземелье само по себе наказание. Второе для него. А первое? То, что он уродился таким дерьмом». Игорь привстал в стременах и посмотрел вперед. «Это и есть тот самый сухой дол?» «Это вишня». «Наш на километр дальше». Предложенный Таней для постоя отряда гостинично-трактирный комплекс располагался всего в двухстах метрах от городских ворот, до их закрытия оставалось не менее трех часов, где располагается особняк ростовщика, жена Игорю понятно объяснила, поэтому попаданец не стал откладывать дело в долгий ящик. Свалив все заботы по расквартированию на Лена Корсана, и, взяв с собой двоих воинов, Егоров направился в Широт. Родной город любимой супруги Игоря носил на своих башнях и стенах следы недавнего штурма, правда, уже заделанные. Попаданец уже знал, как выглядят на каменных укреплениях шрамы от использования заклинания землетряса. Это были зигзагообразные трещины, различной от метра до полутора десятков длины, в основном горизонтальные, а иногда и почти вертикальные. Завершившаяся восьмушку назад осада не только изменила внешний облик Широда, но и повысила бдительность стражи. Игорю пришлось довольно подробно рассказывать выдуманную легенду, и минут десять своего времени он у ворот потерял. Но хорошо хоть, что ему с бойцами не пришлось выстаивать в общей очереди с простолюдинами и крестьянами среди повозок и разномастной скотины — которую гнали на городские бойни. Запутанное переплетение средневековых улочек не позволило Егорову, как бы подробно и доходчивое Таня не объяснила путь, быстро найти нужный дом. Однако проблема решилась проверенным способом. Пара медных талов, грязную руку нищей, но наглой девчонке лет десяти, и уже через полчаса граф Приарский стоял у ворот особняка, главы Широтской гильдии менял. Энтерпай жил совсем рядом с Ратушной площадью, что само по себе показывало его значимость в местной иерархии. «Парни, вернитесь назад. Видели трактир у Мамбена? Ждите там. Я через час-полтора буду», — сказал Егоров бойцам. «Госпожа графиня велела». «Не понял, Журт?» «У тебя кто, командир?» «Выполняйте!» Попаданец добавил в голос металла. — Заодно поедите нормально. — Дяденька, дай еще монетку, а? Малолетняя нахалка, видимо, нутром почувствовала в чужеземце доброго человека. — Мамка с папкой долго не могут работу найти, и у нас кушать нечего. Смирившийся было с тем, что обзаведется очередным котенком, в подтверждение ироничных слов супруги, Игорь, узнав, что у девчонки есть родители, брать ее с собой передумал. Но денег дал, целый ретал. Малолетняя нищенка так обрадовалась, что убегая чуть не упала, споткнувшись об безхозно валявшееся треснутое колесо. Под ноги, смотри! крикнул ей вслед попаданец и повернулся к особняку ростовщика. Хозяина нет, сообщил привратник и, просунув пальцы под ошейник, почесал свой сильно выступающий кадык. Скоро должен прибыть. За воротами по двору, заложив руки за спину, словно философ на прогулке. Рассказывал пожилой наемник, на поясе которого висел короткий меч — Гладиус. «Эй, дружище!» — позвал охранника землянин. «А термсотвик здесь еще служит?» Егоров сам удивился, чтоб вспомнил имя воина, которого спас испыточного подземелья замка Машвер заодно сменял легендой. «Это мой командир, но сейчас он у тебя дома. Тебе он зачем?» почему-то с подозрением спросил наемник. Ответить попаданец не успел, потому что в этот момент краем глаза увидел появившийся из-за угла со стороны делового центра открытый портшес, который несли четверо здоровяков. Игорь сразу опознал пассажира-носилок. «Рад приветствовать, уважаемый пай!» — учтиво поклонился он, когда рабы подошли к шустро распахнутым воротам. Ростовщик хмуро посмотрел на стоявшего перед оградой его особняка, хорошо экипированного вооруженного воина, поджал губы, чуть заметно кивнул, но никакой команды носильщикам не дал, и те пронесли хозяина крыльцу. «Вот так! Не тебе здравствуй, не прощай!» — удивился землянин. «Тебе лучше утром прийти», — посоветовал закрывавший ворота раб. Вечерами хозяин редко бывает в хорошем настроении. Игорь. Игорь, это ведь ты, а я все никак. Ты смотри, как изменился. Энтер почти бежал от крыльца к воротам. Извини, старого дурака не сразу признал. Он схватил руками попаданца за предплечье. И нибудь мускулы бывшего спецназовца, раскачанной до твердости железа, меняла своими пальцами, наверняка проделал бы в мышцах землянина дырки. «А Таня где?» «Может, в дом пригласишь?» Поинтересовался попаданец беря пая под локти в знак ответного дружеского приветствия. Конечно, Егорова была приятна, искренняя радость меняла, и удивление, такая реакция ростовщика на появление своего спасителя не вызывала. Энтер по отношению к попаданцу являлся не только должником. Не все испытывают теплые чувства к кредиторам, но и тем, кто смог уже отплатить ответной услугой, разыскав и освободив сестру Кольта Гильму. Да, оплата была неравноценной, но, тем не менее, состоялась. «Пойдем, пойдем, Игорь!» Пай буксиром потащил дорогого гостя за собой. Особняк ростовщика своим внутренним убранством не сильно уступал герцогскому дворцу, разве что размерами помещений, но не роскошью отделки. И вообще 52-летний вдовец, отправив дочь в университет, явно позволил себе пуститься в сибаритство и разврат. Об этом говорили изысканная пища и дорогие вина, словно по волшебству, очень быстро поданные к столу, а главное – вид молодых рабынь и их одежды. У Сани Корнюшина, одного из приятелей Игоря, одно время была подруга, которая всегда появлялась в платьях настолько коротких, что ей почти каждые десять 20 секунд приходилось оттягивать подол вниз, чтобы не светить перед окружающими своими трусиками. У служанок Энтера края платьев были ничуть не ниже, а нижнего белья не имелось. «Не носить же девушкам местные подштаники при такой длине юбок». Жаль, навести беседу при лишних ушах землянин себе позволить не мог, и рабыни, накрывшие стол по команде хозяина, удалились из гостиной. Отдавая должное угощению, попаданец вкратце рассказал ростовщику историю приключений, своих и Тани. Естественно, лишних подробностей он энтеру не открывал, ограничившись той версией событий, которую придумал с подругами для владетелей полуострова и для своих вассалов и подданных. Однако ростовщик хватило и этого, поислушал внимательно и вопросов задавать не спешил, но когда Егоров раскрыл перед ним суть магии древних и предложил ему стать торговым агентом приара, то меняло не удержался и вскочил. Хитрому деляге сразу стали понятны невиданные ранее возможности, которые перед ним открываются. «Даже сложно все сразу осознать, господин граф!» Пай подошел к окну. «Может, послать кого-нибудь за Таней? То из за графиней. Переночуете у меня?» «Не стоит, Энтер, ни по титулу ко мне обращаться, ни за моей женой посылать». Игорь допил разбавленное вино из кубка и тоже поднялся из-за стола. «Жди завтра нас в гости к обеду». Подумай пока, что ты со своей стороны можешь предложить, и мы все обговорим уже более подробно. «Я теперь не усну», — улыбнулся ростовщик. «А госпожа графиня Таня, Она может спокойно по широду ходить. Ее долг уже давно списан». У ростовщика Игорь задержался чуть дольше, чем планировал, и Энтерпай выписал пропуск на тот случай, если городские ворота будут закрыты. Оказывается, спасенный попаданцем меняла теперь являлся не только главой гильдии, но и старшим городским советником, что по земным меркам соответствовало должности вице-мэра. Попрощавшись с ростовщиком, землянин отправился в трактир, где застал своих воинов сытыми, почти совсем трезвыми и встревоженными задержкой возвращения командира. «Мы уже хотели идти к особняку». «Правильно сделали, что не нарушили приказ. Потом вам тяжело сидеть было бы. Двигаем на базу». Пропуск не потребовался, они успели миновать городские ворота до их закрытия.